Или магия здесь не работает. Вы поступили правильно, что сами подошли к ним первыми. Людик поставил пакеты с продуктами на пол и повернул ручку замка на два оборота. Ужинать где-нибудь в кафе или ресторане не хотелось. Не было настроения. По вечерам там обычно оживленно и людно. А сегодня хотелось тишины. Нужно было все взвесить и обдумать. Поэтому было решено купить продукты в супермаркеты и все вместе поужинать дома так сказать, по-семейному. Близнецы, заручившись поддержкой Ральфа и Рольфа, пообещали барону с Гертрудой приготовить для них что-нибудь эдакое. Может быть, не совсем утонченно и изысканное. Людвиг с Гертрудой знали толк в отменной высокой кухне, но зато добротная и вкусная. Тем более, что Жан и Жак помнили и те времена, когда барон их привез впервые в Штайднерхольм, замок у Северного моря. К их приезду Людвиг распорядился, чтобы там не было никакой прислуги. Из всех работников замка их встречал лишь один дворецкий – Себастьян. Пока они жили там, он им был и за горничную, и за повар. Готовил Себастьян непритязательно, но вкусно. В основном это был рацион из обычных блюд незатейливой деревенской кухни. И нужно отметить, что в те времена барон это вполне устраивало. В походных условиях он был покладистым и непереборчивым. Главное только при этом не переступить грань недопустимого и не злоупотреблять его терпением. — Если они вас уже обнаружили, — сказал он близнецам, то скрываться от них не имело смысла. — Мы тоже так подумали, милорд. Жан повесил куртку на крючок в прихожей и разулся. Взял пакеты с продуктами и последовал за Жаком на кухне. Его брат под чутким руководством Рольфа принялся заполнять полки пустого холодильника. «Главное, не клади мясо рядом с овощами», — наставлял его знающий в этом толк матерый волк. «А то пропитается запахом этого силоса, потом это мясо при всем желании в рот не вломишь. Вам-то, может, еще ничего, а вот у меня от такого несварение желудка». «Ага», — подшутил на ним появившийся следом за Жаном Раль. «Ты забыл еще упомянуть про метеоризм и коту. Рульф недовольно про себя что-то буркнул и состроил глумящемуся над ним брату рожу. Но на этом их перебранка с Ральфом так и не успела начаться. Закончилась, так как на кухню зашел барон. С одной стороны, привлекать к себе внимание нам сейчас абсолютно ни к чему. Людвиг уселся на кухонный диванчик и забросил ногу на ногу, принялся наблюдать за тем, как происходит сортировка и укладка продукта. Но с другой... «Если бы вы сделали вид, что их не заметили, то это вызвало бы у них больше подозрений и лишило бы вас необходимых преимуществ. А так мы утерли им нос, когда застали их врасплох», сказал Жак, перекладывая яйца из лотка в ячейки, и воспользовались их замешательством. И вообще, Жан, такой молодец, ему удалось им пустить пыль в глаза и показать себя во всей красе. Он был с ними так учтив и убедителен, что я едва сам не поверил, что мы никакие им не враги. А чего его стоил трюк с Это выглядело так трогательно, что эти дурочки чуть не растаяли от умиления. Ничего удивительного, раздался голос Гертруда из прихожей, где она перед зеркалом проводила себя в порядок. Все девочки любят подарки, тем более, если они изысканные и нетривиальные. Между прочим, советую взять вам это на заметку. Они учтут заверил ее барон. «Это еще хорошо, что все так обошлось, но, тем не менее, можно было и намекнуть в телефонном разговоре о том, что вы их встретили». «Я собирался», — признался Жан, «но потом передумал. Решил, если скажу им, что так поступил, то тем самым смогу добиться от них большего расположения, и они начнут мне доверять». «Зарубите себе на носу, и, между прочим, вас это тоже касается», — сказал барон не терпящим тоном и посмотрел на навостривших уши волков. Решать и думать – это моя забота, а ваше дело беспрекословно выполнять. В следующий раз, если что-то подобное случится, я хотел бы знать об этом незамедлительно. И давайте впредь без импровизации. Кстати, раз уж зашла речь о жемчужинах, можешь узнать, где эти девочки сейчас и чем занимаются. А то, может, пока мы сидим тут, Они уже всех переполошили и собираются отправиться по нашему следу. День и так не задался. Не хотелось бы новых неожиданных сюрпризов. Сейчас узнаем, милорд. Жан достал из кармана нить оставшихся бусин и настроился на взаимодействие с отсутствующими жемчужинами. Он смежил веки, стал перебирать их пальцами, словно четкие, и начал учащенно дышать. По мере вхождения в транс его дыхание стало выравниваться и замедляться он сделал глубокий вдох после которого перестал дышать совсем словно ныряльчик опустился в неведомую пучину и перенес свое сознание в то место где сейчас находились жемчужины странно вымолвил жан с сомнением его начал бить озноб. он обхватил себя руками изо рта и из ноздрей стали вырываться облачки пара что там такого странного насторожился барон расскажи нам что тебя так удивило ты их видишь «Они что, против нас что-то замышляют?» «Тут темно и тесно, сверху вокруг какие-то люди, но среди них я девочек не вижу. Холодно-то как!» Жан попытался дыханием согреть окоченевшие пальцы и принялся интенсивно себя растирать. От него действительно веяло настоящим холодом. Даже Жак, стоявший поблизости, почувствовал, как его затылок покрылся гусиной кожей. Но выводить из транса брата не стал, так как был уверен, что ни к чему хорошему это не приведет. Тот сам отдавал себя отчет в том, что делает. Вижу, подходит какой-то автобус. Люди выходят из него, а другие заходят. Теперь понятно. Это автобусная остановка. А девочки, девочки где? Ты их видишь? Спросил барон, наперед уже предгадывая ответ. Нет, их здесь нет. И это очень странно. Я ведь уже опробовал раньше этот метод все должно было сработать что то подсказывает мне что ваши девочки оказались не такими уж и простушками как вы их тут обрисовали все довольно людвиг несколько раз громко хлопнул в ладони что было своего рода условным сигналом чтобы вывести медиума из транса. возвращайся назад пока не заработало воспаление легких нечего тебе там больше делать жан принялся интенсивно и глубоко дышать бледность с лица отступила На щеках проступил румянец. Его ноздри раздулись, лицевые мышцы свело судорогой. Мальчик резко откинулся назад, открыл широко глаза. А потом у него засвербело в носу. Он прикрыл рот ладонью и громко чихнул. «Прошу прощения», – прогундосил Жан заложенным носом. Жан протянул ему свой платок. Тот его взял и хорошенько высморкался. «Ерунда какая-то. Так же быть не может». Может, что-то не так с жемчужинами? Или наша магия здесь не работает? Что за вздор, произнес барон разочарованно. Я-то надеялся, что вы хоть чему-то научились за это время. Магия, она на то и магия, чтобы работать везде, в любых условиях. А если сбои порой случаются, то на то должны быть свои причины. Да? И что же это за причины, из-за которых я едва не отморозил себе нос и чуть не окалил? Жанну стало обидно. Ведь он думал, что так ловко все обставил с этими жемчужными, а на деле все обернулось совсем по-другому. А вот это нам теперь и предстоит выяснить. Губы Людвига плотно сжались, взгляд устремился в пустоту. Он о чем-то ненадолго задумался, поглаживая клиновидную бородку с панелку, обратился к суетящемуся вокруг Жану Ральфу. Что ж, приятель, раз твой подопечный оплошал, то тебе придется исправлять его ошибки. «Что я должен буду сделать?» Ральфа покосился на барона, так что его правое ухо сдернулось вверх. «Прямиком отправляйся на остановку и там хорошенько осмотрись». Боковым зрением Людвиг уловил на себе негодующий взгляд Жана. Тому не понравилось, что барон отдает распоряжение его проводнику. Но Людвиг сделал вид, что этого не заметил. «Кого мне следует искать?» – задал волк, уточняющий вопрос. «Никого, а что?» — поправил его барон. «Навряд ли ты встретишь там этих пиголиц. Приличным девочкам нечего делать в такое время на безлюдной автобусной остановке. А вот жемчужины наверняка окажутся где-нибудь поблизости. Ты должен будешь их найти и принести сюда. К чему пропадать добру? Они нам еще пригодятся». Волк немешко отправился выполнять задание и буквально растворился в воздухе. Барон повернулся в полоборота к буравящему его взгляду Жану и вопросительно вскинул бровь. «Ты, наверное, хочешь меня о чем-то спросить? Почему вы указываете моему волку, что он должен делать? Вы могли бы сказать это мне, а я ему. Если я сделал что-то не так, то сам должен был все исправить». Это не было бунтом, скорее в нем говорила обида. Но то, что он стал смелее и начал задавать вопросы говорила о том, что юноша начал взрослеть. Барон не стал за это его наказывать. Скорее наоборот, ему это понравилось. Значит, мальчик осознает, что его поступок поставил в неловкое положение его друга, что говорит об ответственности, и теперь впредь он будет внимательнее, когда будет принимать подобные решения. Ну, скажем так, я не указывал, а дал ему совет, сказал барон, наблюдая, как переливаются грани изумруда на его персе. Как твой проводник, он отнесся к этому с пониманием. И ему не зазорно тебя подстраховать. Если ты мне не веришь, то можешь спросить у Рольфа. Ему нет нужды меня выгораживать. Жан перевел взгляд на сидевшего у холодильника волка. И тот, обрадовавшись, что хоть в кои-то веке кто-то интересуется его мнением, выпятил грудь и, подтверждая слова обороны, завилял хвостом. Для нас, волков, помочь друзьям завсегда приятно. Если на то пошло, то уж лучше смотаться куда-нибудь на разведку, чем сидеть в четырех стенах и маяться от безделья. А прошмыгнуться, порыскать вокруг и найти какие-то там жемчужины, так это вообще плевое дело. Конечно, с охотой или с хорошей дракой это не сравнить. Но, как говорится, на безрыбье и лягушки для ухи сгодятся. Кстати, я бы тоже куда-нибудь с удовольствием прошвырнулся. Может, и для меня найдется какое-нибудь задание. — Ага, надейся, — усмехнулся Жак и подружески потрепал его за ухом. — Будешь сидеть здесь с нами? Или ты забыл, что вызвался помогать нам готовить? Между прочим, мы с Жаном только на тебя и рассчитывали. Сами-то мы в поварском деле новички. Между тем, диалог Жана с Людвигом еще не закончился. Юноша был так окрылен своим недавними успехами, что теперь ему никак не хотелось признавать, что его хитроумный план — потерпел неудачу. «Ну, хорошо, пусть так. Вы меня убедили, что по отношению к Ральфу это не было приказом», уже более спокойно произнес Жан. «Но с чего вы взяли, что жемчужин должна быть именно там? Если считаешь, что я ошибаюсь, тогда мы можем заключить с тобой парень». Барон оторвал взгляд от перстня и самодовольно улыбнулся. «Давай, если они там, и Ральф их отыщет и принесет сюда», тогда ты будешь обязан выполнить три моих поручения или желания по первому моему требованию беспрекословно а почему сразу три а не одно сомневаясь в себе и осознавая высокую вероятность проиграть возмутился жан потому что это будет справедливо по количеству растраченных тобой без толку жемчужин цинично пояснил барон ну так как все еще будешь настаивать на своем Или желание спорить уже пропало? За все то время, сколько они знали барона, Жан никогда еще не замечал, чтоб хоть с кем-нибудь заключал пари. Людок бы и пальцем не пошевелил, если бы не был в чем-нибудь так уверен. Уж Гертруда и та более склонна к блефу, потому как по натуре своей азартна. Решила скромно промолчать и не вмешиваться в эту авантюру. Барон же, напротив, во всех делах был более хладнокровен и расчетлив, хотя стоит признать, что когда того требовали обстоятельства, он был тоже способен пойти на риск. Но только тогда, когда этот риск был оправдан. Действуя всегда так, он никогда не позволял загонять себя в тупик, потому как на случай любой вероятностной удачи у него всегда была наготове пара-тройка запасных отходных путей. Как порой, любил он говорить им с Жаком, проиграть сражение не страшно, Иногда это может быть даже необходимо, куда важнее сохранить основные силы для того, чтобы выиграть войну и победить. Так что Жан прикинул в уме все «за» и «против» и окончательно понял, что заключать пари с бароном ему не стоит. Он извинился перед Людвигом за свою несдержанность, тем самым признал свое поражение. Но, по крайней мере, с его стороны это выглядело достойно. Что ж, похвально, когда разум одерживает верх над чувствами. Барон поднялся с дивана, чтобы пойти к себе, но перед тем, как удалиться, остановился в дверях и добавил «Вместо пари, в качество компенсации, я соглашусь на ужин. Учитывая ваши кулинарные навыки, а точнее их отсутствие, советую вам особо не мудрить. Салаты свежих овощей, гренки и яичницы с беконом меня вполне устроят. Гертруду, я надеюсь, тоже. Хотя о ее предпочтениях можете спросить у нее самой». Людвиг с Гертрудой знали толк в отменной высокой кухне.